Глава 80 Эльмар Вальгард «Когда я вижу её глаза, пустые и безжизненные, моё сердце пропускает удар. Я знаю этот взгляд. Видел его у тех, кто слишком глубоко погружался в практику каменного сердца. Они не вернулись. Лисия вырывается с хрипом её имя. Она смотрит сквозь меня». В её глазах больше нет того тепла, которое заставляло моё сердце биться чаще. Нет искорок смеха, нет упрямства, нет. Её самой. Связанный Вайолин хрипло смеётся. «Поздно, ищейка! Она ушла слишком глубоко. Такие не возвращаются!» Усмехается он, но даже не пытается вывернуться. Знает, что бесполезно. Моя печать уже на нём. «Всё же стоило пойти на мои условия!» Такие не возвращаются. Слова отдаются болью в груди. Она там, в три раза сильнее, чем была, но её мучает чувство вины. Я слышу слабую подсказку орла. Не вижу его. Заметил только то, как фамильяра лиси отбросила. Но с этим разберусь тоже позже. Отправляю Вайоленца в стазис. Всё остальное решу с ним позже, а пока... Я возвращался с самого дна и не один раз. А значит, смогу и вернуть свою истинную. Лисия. Закрываю глаза. Вдох. Выдох. погружаясь в собственную пустоту. Первым уходит гнев новоёлинца. За ним страх потерять Алисию. Глубже. Ещё глубже. Туда, где живут мои внутренние демоны. А потом ещё ниже. Туда, где нет больше ничего. Темнота обволакивает сознание. Здесь нет ничего. Ни звуков. Ни чувств. Только пустота и... След. Тонкая, серебряная нить связи, едва заметная в этой песне. Тянусь к ней. Нить отзывается, чуть заметно вибрирует. А Лисия всё ещё жива, и это даёт сил жить мне. Лисия. Иду по этой нити, погружаясь всё глубже. Здесь холодно. Так холодно, что даже драконе пламя внутри меня начинает затухать. Но я не останавливаюсь. Я здесь. Я иду за тобой. На самом дне темнота становится абсолютной. Я едва различаю силуэт Алисии, застывшей, безжизненной. Вернись ко мне. Зачем? Её голос звучит пугающе равнодушно. Я так и не нашла в себе сил рассказать про метку. Рассказала, отвечаю я ей. И я всё понял. Так же, как и то, что закрою на неё глаза, несмотря на то, что продолжу сходить с ума. Твоя жизнь важнее, Лиси. «Ведь я не смогу жить, если не будет тебя». Лёгкое колебание в пустоте, она слышит. Протягивал руку. «Пойдём со мной. Пожалуйста». Я был здесь неоднократно, но даже тут меня преследовали мысли об Алисии. Просто потому, что она стала частью меня. И я каждый раз возвращался, возвращался к ней, а теперь должен её вернуть с собой. Секунда растягивается в вечность, а потом Её пальцы, едва ощутимо, касаются моих. Рывок, и я тяну её наверх, прочь из этой пустоты. Тьма сопротивляется, не хочет отпускать, но дракон внутри меня рычит, разгоняя мрак своим пламенем. Мы всплываем вместе, медленно, тяжело, но вместе, и когда она, наконец, открывает глаза, живые, и полные слёз, я понимаю, что готов снова и снова спускаться в эту бездну, только бы не потерять её. Прости. Шепчет она. «Я думала, так будет проще». Прижимаю её к себе, чувствуя, как дрожит её тело. «Никогда больше так не делай, слышишь? Никогда». И я, не сдержавшись в этих совершенно неподходящих условиях, накрываю её губы своими. Я пью её, как будто она и есть моя жизнь, хотя это так и есть. А Алисия отвечает совсем жаром, томящимся, спящим в ней артефактовая Вайоленса с горной магией в отсутствии воли хозяина перестаёт удерживать щит. Я понимаю это потому, как на нас обрушивается холод, высокогорье, где расположен заброшенный храм, свежесть морозного ветра и свет звёзд. Я хорошо постарался, когда пробивался сюда. Одной стены совсем нет, а остальное в разрухе. Нам надо возвращаться. Говорю я, едва находя в себе силы отстраниться. Но тут до нас доносится тихий плач. Больше похоже на поскуливание. Готовлю атакующее плетение, но не спускаю его, пробираясь через обломки каменных колонн и стен в темноту развалин храма. «Нет, не трогайте меня!» — раздается писк. «Джуна?» Зажигаю световой шар, освещая крошечную коморку с погнутыми металлическими прутьями за которой на полу лежит девушка. Бледная, взъерошенная, с испаренной на лбу и сухими обескровленными губами. «Нет», — но это она. «Не надо!» Ублюдок вырывается у меня. Похоже, Вайолинс успел перенести в девчонку горную магию. Для себя? Ведь, как показало наше столкновение, у него нет своей магии. Или для кого-то из своих дружков. Не скажу, что мне жаль её. Она успела натворить много дел, но наказание должна получить по закону. Блокирую её магию и подаю сигнал королевским дознавателям. А Лисию нахожу сидящей на одном из крупных валунов и обнимающей своего фамильяра. «Он же не уйдёт в эфир!» Она поднимает на меня глаза, полные слёз, в которых отражаются россыпи звёзд. «Эльмар, его же можно спасти!» Опускаюсь на колени рядом с лиси и прислоняюсь своим лбом к её. «Мы сделаем всё для этого. и Я сделаю». Подчиняясь внутреннему порыву, кладу на головку птицы руку, и чувствуют давно забытое тёплое покалывание. Этого просто не может быть. Когда мы возвращаемся в Академию, я едва нахожу в себе силы выпустить Алисию из рук. Вайолинцы и Джуну забрали сразу в столицу. Там разберутся и с герцогом, и джуни помогут. Насколько получится. лиси и её всё ещё слабого фамильяра оставляю в лазарете у Курт, прячу как дракон своё сокровище. Но ухожу только после того, как Алисия, убаюканная в моих руках, засыпает. И даже тогда мне перед этим приходится расцепить её тонкие пальчики, которые изо всех сил сжимают мою рубашку. В палате солнечно и свежо. Окно открыто и по отсутствию орла в комнате. Я понимаю, что Орю уже окреп и полетел размяться. Алисия сидит на белой кровати, уже полностью собранная. Её предупредили о визите Его Величества но она всё равно подскакивает от неожиданности и растерянности, когда мы с королём входим. «Доброго утра, студентка Крукс!» Или всё же правильнее сказать «выпускница Крукс!» приветствует её Таракс V. «Доброго утра, Ваше Величество!» произносит Алисия. «Профессор Вальгард. Она делает реверанс, а потом поднимает на меня вопросительный взгляд. Я не приходил вчера. Нужно было разобраться с герцогом Джуной, Многими ниточками, которые тянулись от Вайолинца, чуть ли не по всему королевству. А ещё со своими чувствами. Теперь, когда найдены настоящие преступники, наказаны, я лично ещё в прошлый раз полностью снял метку, всё окончательно запуталось. И в то же время стало окончательно ясно. Ладони, которые с той ночи вдруг очистились от шрамов, сейчас обжигает контракт, нерасторжимый. «Я должен вас поздравить», — говорит король и забирает у меня бумагу. «Результаты вашего экзамена признаны действительными, впечатляющими и...» «Со вчерашнего дня вы, можно сказать, вступили в должность ищейки моего королевского величества. Хотя я весьма впечатлён, что вы способствовали поимке того, кого не удавалось вычислить несколько лет, и ещё до официального назначения». Глаза Алисии загораются, а на губах появляется улыбка. «Наверное, я должен порадоваться за неё. Но сейчас проще обрубить все чувства, чтобы не терзать ни себя, ни её». «Вот ваше назначение, и ещё приглашение на золотой маскарад, где и состоится вручение диплома». Заканчивает его величество. «Хотя в этом году, похоже, бал нас ждёт не золотой, а белый. Вальгард ведёт вас в курс дела. Король уходит, а мы остаёмся с Алисией наедине». Когда наши глаза встречаются, улыбка медленно исчезает с её лица. Эльмар, в голосе всё. Непонимание, тревога, недоверие, страх. Всё в порядке? Она делает два шага ко мне, тянется к лицу, но я останавливаю её, аккуратно обхватывая запястье пальцами. «Да, всё в порядке настолько, насколько может быть», сообщаю я. «Сегодня же тебя перевезут в новые апартаменты, которые выделит тебе корона. До золотого маскарада ты будешь проходить обучение на базе в столице. Адрес тебе сообщат дополнительно». «Эльмар», — её голос дрожит, — «Я тебя не понимаю. Что случилось? Поговори со мной. Я тебя...» «Стой. Перебиваю я её». Одно из первых правил. Ищейки не имеют права на отношение с ищейкой.